Глава третья. Цена победы. В центре. Хищник. Давя закованными в броню ногами изуродованные останки лайранцев, Марий Вайросиан отходил с поля боя, почти безучастно наблюдая за своими бойцами. Воины третьей роты прибирали мертвых и помогали раненым, готовясь продолжать наступление вглубь Атолла. На строгом лице капитана легко читалось недовольство. Но кто или что было тому причиной, он и сам не мог бы объяснить. Ведь только что в завершившейся схватке десантники Вайросиана сражались на пределе силы мужества, слово-слово следуя плану лорда Фулгрима. Зоны высадки, лацдармы и энергоперия – основные цели операции – накрепко удерживались третьей ротой. И теперь оставалось лишь соединиться с воинами Соломона Диметра. После этого Атолл-19 целиком окажется в руках Детей Императора. К сожалению, цена победы оказалась неожиданно высокой. Девять Астартес уже никогда не встанут в строй. Их геносемя как раз извлекал ротный апотекарий Фабиус Байл. Почти половина бойцов была изранена. Многим по возвращению на корабли потребуется помощь аугметической хирургии. Так или иначе, но мерцающее энергоперо теперь находилось в глубоком тылу, и Марий решил оставить для его охраны пару взводов, а самому с остальными воинами разыскать Диметра и его роту. Легко сказать, но не просто сделать. Взрывы, стрельба, дикие завывания башен-раковин, стократно отражаясь от закрученных коралловых улиц Атола-19 и накладываясь на невероятные помехи в бокс-сети, сбивали с толку даже самых опытных десантников. «Соломон!» — позвал Вайросиан в шарик Вокса, закрепленный на голове. «Соломон, отзовись, ты слышишь меня?» Ответом третьему капитану стал треск помех, и Марий выругался сквозь зубы. Похоже, Диметр в горячке боя сбросил шлем, не доверяя авточувствам брони. Вайросиан покачал головой, отказываясь верить в подобную глупость со стороны друга. Как же можно подставляться под огонь противника, не будучи идеально защищенным? Какое-то время спустя, наконец, удалось разобрать, что звуки болтерной стрельбы громче всего доносятся с запада, но проще от этого не стало. Улицы, если их можно было назвать улицами, а толла, закручивались безумными петлями. По ним можно было бродить часами, ни на шаг не приближаясь к цели. Сама мысль о том, что они отправились в бой, не установив предварительное место встречи, терзала Мария. Он всегда дотошно разрабатывал планы операций и заранее проигрывал каждый маневр в уме или на карте, а затем без малейших отклонений воплощал в жизнь. Юлий Каесарон однажды решил подшутить над ним и сказал, что Вайросиана стоило бы перевести в легион ультрамаринов, мол, там бы он пришелся к двору. Третий капитан в ответ лишь поблагодарил Юлия за комплимент. Даже среди вечно борющихся за совершенство детей Императора, Вайросиан выделялся одной интересной чертой характера. Мари находил радость в самой стремлении к нему. Мысль о том, что он капитан космических десантников, может оказаться не идеальным, хоть чем-то пугала Вайросиана до настоящей дрожи в коленях. Если бы ему предложили немедленно стать почти лучшим воином в галактике, капитан с презрением отвернулся бы от такого дара. Давным-давно Марий решил, что никто и ничто не должно, не имеет права встать между ним и истинным совершенством. «Третья рота, ко мне!» – скомандовал капитан. Десантники немедленно построились вокруг него, окружив четким каре и держа оружие наготове. Марий зашагал вперед, задавая четкий экономичный темп ходьбы, которым от старта смогли идти несколько дней без сна и отдыха, да еще и немедленно вступить в бой прямо с марша. Дети императора шли по блестящим коралловым улицам, закрученным вокруг недосягаемого центра атолла. Под их ногами хрустели обломки стен и непонятных кристаллов. Марий старался придерживаться заданного направления, хоть и не был до конца уверен в своей правоте. По пути воинам Третьей роты то и дело попадались рассеянные группы лайранцев, сражавшихся с отчаянием загнанных зверей. Ни одной из них не удавалось хотя бы замедлить неумолимую поступь десантников. Шагая по трупам врагов, они приближались к своим братьям. Вайросиан поначалу еще несколько раз попробовал связаться с Соломоном, но потом махнул рукой и начал переключать вокс-каналы. «Кафин, прием! Это Вайросиан, прием! Ответь, если слышишь!» Новая порция статистических помех. И вдруг звук голоса, искаженного и прерывистого, но, несомненно, человеческого. «Кафин, это ты?» — закричал Мари. «Да, капитан!» — ответил Гайус. Его голос зазвучал отчетливее в наушниках шлема после того, как Вайросиан Завернул в очередную искривленную улочку, доверху заваленную трупами. «Где ты находишься? Мы уже несколько проклятых часов пытаемся добраться до вас, но эти долбаные улицы водят нас по кругу, вокруг всего атолла». Прямой путь к нашему энергоперу был слишком хорошо защищен, и капитан Диметр послал меня, и Телония на фланге. «А сам понесся на врага в центре?» «Да, сэр, кто бы сомневался», — проворчал Мари. «Так, слушай меня». «Мы поймали твой сигнал и будем идти по нему, но постарайся как-нибудь еще пометить свою позицию. Отбой!» На внутренней панели визора Вайросиана зажглась синяя точка, но после нескольких поворотов в толще кораллового города она начала угрожающе мигать. «Нет, ну что за грёбаное место!» — вырогался Вайросиан, когда сигнал пропал окончательно. Капитан поднял руку и сжал ее в кулак, отдавая приказ остановиться. И в тот же миг прозвучал мощный взрыв. Одна из башен раковин рухнула в языках пламени, всего лишь в метрах в тридцати от Мария. «Ладно, плевать», — пробормотал третий капитан и поискал взглядом проход среди завала из коралловых глыб. Однако все улицы вокруг были изуродованы взрывом, окончательно превратившись в безумный лабиринт. Искать дорогу к второй роте, в котором было бессмысленно. Ваерсиан посмотрел на вздымающиеся клубы черного дыма и скомандовал. «Уходим отсюда! Пошли!» Марий карабкался по стене одной из лаеранских башен, без труда находя точки опоры для ног и цепляясь руками за выступы в перекрученном коралле. Капитан лез все выше и выше. Подножие раковины быстро уплывало вниз. Третья рота во главе с командиром решила пробираться к своим братьям по крышам атолла 19.